Глава 20. Сборы. Ай, какой кайф! Выполненные задания добавили мне опыта, и я, наконец, соизволил проверить статы своего персонажа. Ого! Ваш персонаж — Рмор Нот. Воин. Уровень седьмой. Доступно четыре очка характеристик. Доступно четыре очка навыков. Сила один. Ловкость 4. Интеллект 2. Телосложение 1. Восприятие 2. Навыки: Метательный топор 1, изначальный навык. Скотовод 1, изначальный навык. Владение топором 2. Доступно 3 новых навыка. Так, пора прокачать себя, точнее, своего персонажа. Итак, чего мне больше всего не хватает? А больше всего мне не хватает защиты да и урон у меня слабоват. Я вспомнил, как топор врезается в тело противников, и затем мне приходится приложить массу усилий, чтобы освободить оружие, выдернуть его из врага. Так что, качать силу? Определенно. Я добавил одну очко характеристик в силу. Что дальше? Куда вбросить еще три очка? Пожалуй, увеличу себе ловкость до шести. Чем быстрее я буду, тем лучше. Сказано, сделано. Так осталась еще одна единица характеристик. Куда ее? А никуда. Сначала посмотрю, что у меня из новых навыков появилось. Надо бы сначала их взять и посмотреть, какие характеристики нужны для них. Я открыл список доступных навыков и ошалел. Список был настолько длинным, что пролистать его до конца мне так и не удалось. Блин, а ведь этот список нужно не просто пролистать, а вдумчиво изучить. «Сделаем проще. Что мне нужно в первую очередь? В чем мои слабости?» «Топором я махаю очень даже неплохо, несмотря на то, что у меня лишь второй уровень навыка. С силой мы проблему решили. Теперь я должен рубить в разы лучше, да и выбить у меня из рук топор не получится так просто, как раньше. Думаю, к слову, еще вбросить одну очко навыков во владении топором, но это потом. Что мне нужно-то? А нужно мне как-то защититься». «А то не делай это. Случайно противник достал, и уже порез. Один раз ударил, и все. Серьезная рана. Вот, ношение брони. Я, кстати, уже пробовал надевать шлем и кольчугу, и мне это совершенно не понравилось. Двигаться тяжело и неудобно, но, быть может, это все потому, что у меня нет соответствующего навыка. Легкая броня. Ага, вот и он. Нужный мне навык. Ну-ка, что он там дает?» Позволяет носить кожаные доспехи и легкую кольчугу без штрафов к скорости и ловкости. Снижение штрафов отношения брони начинается с первого уровня. <звы> угу. Получается, навык взять мало. Надо еще его качать. Ну ладно. Берем и вбрасываем одно очко в этот навык. Дальше что? Неплохо бы научиться пользоваться щитом. А с другой стороны, мне ведь понравилось орудовать двумя топорами. О, парное оружие! «Берем и вбрасываем единичку. Вот теперь порядок. Теперь махаться будет в разы легче. И у меня остался последний навык. Какой бы взять?» Меня, конечно, очень удивил тот факт, что местные с презрением относятся к дальнобойному оружию. Луки у них только для охоты, метательных топоров нет. Даже копья не кидают. Точнее, дротики. Впрочем, не все. Старик как раз копья бросать любит и умеет. Именно у него я и поинтересовался, почему местные предпочитают лишь ближний бой, начисто игнорируя возможность уничтожать врага с безопасной дистанции. Как всегда, объяснение оказалось простым и тупым. Видите ли, согласно их религии, смерть врага надо чувствовать. Или же, выражаясь более технично, убийца должен касаться орудия убийства, торчащего в теле жертвы. Мол, только так энергия из поверженного врага перейдет к победителю а со стрелы какой толк? Вся энергия только развеется, и все. Никакого прока от этого. Интересно, это именно заскоки их религии или особенности механики игры? Мол, от убийства из лука опыт не добавляется. Ну а как я еще мог расшифровать басни про передачу энергии? Естественно, только как опыт за убийство. Но все это еще нужно было проверить. Очень я сомневался, что все действительно так. Но это штука не получать опыт за противника только из-за того, что застрелил его, а не зарезал. Впрочем, тут же были всякие интересные варианты. Противника ведь можно подстрелить, а не убивать. А вот уже затем прирезать, как свинью. Тогда технически все будет правильно. В соответствии с религией, так? А значит, и опыт будет засчитан. Короче, в любом случае луком надо научиться пользоваться. Хоть у меня и есть навык метания топоров, который оказался весьма полезным, Все же возьму и лук. И, кстати, на нем опробую одну теорию. А последние две единички навыков заброшу во владение топорами. все таки это моё основное умение. Надо его хорошенько вкачать. Осталось решить только одно. Куда вбросить последнюю единичку характеристик? Я внимательно просмотрел свои статы. Сила на двойку. Ловкости вообще зашибись? Аж целых шесть. Пока достаточно. Интеллект 2. Маловато, конечно, но ветер мор говорить умеет. Умеет. Этого пока достаточно. Все равно я за него думаю. Хотя и с другой стороны, может, вкачивая интеллект, можно получить какие-нибудь дополнительные плюхи? По аналогии с другими играми. убеждения, устрашения или еще чего-то подобного. Ладно, опыты проведем в следующий раз. Сейчас вброшу в телосложение, а то выгляжу как дрыщ, и здоровья практически нет. Меня ж соплей перебить можно. Ваш персонаж Рмор нот. Молодой воин. Уровень 7. Сила 2. Ловкость 6. Интеллект 2. Телосложение 2. Восприятие 2. Навыки. Метательный топор 1. Изначальный навык. Скотовод 1. Изначальный навык. Владение топором 4. Легкая броня 1. Парное оружие 1. Владение луком 0. Вот, теперь совсем другое дело. Прямо почувствовал, как тело моего персонажа начало меняться. Мне на миг показалось, что я заметил, как начали вздуваться мышцы на руках. Забавно, если при десятке силы меня разоплет в разные стороны. Интересно было бы это проверить. Эх, был бы тестовый сервер. Кстати, только сейчас обратил внимание. Моего персонажа уже именует Молодой Воин, а раньше был Пастух. Я точно помню. Интересно, что я такого вкачал или взял, что сменился класс? Ведь это же класс персонажа. Ой, как много вопросов и мало ответов. Вот конкретно сейчас очень бы пригодился какой-нибудь гайд. Да вот только нет их, и в ближайшее время не будет, как мне кажется. Нот, что ты натворил? Ну вот, вроде и людей спас, и опыта поднял аж на три уровня, и жратвы клану привез, но все равно найдутся недовольные... Прямо ко мне шел Гуннар, и выглядел он так, будто кто-то ему очень сильно насолил. Хотя почему кто-то? Конечно же я. Но чем? С каких пор ты стал принимать решения от имени клана? Кто ты такой? Какие решения? Ты о чем? О том, что ты заключил союз от имени клана. Гуннар был так взбешен, что забрызгал меня слюной, перейдя на крик. Ты не имел на это права! Ты даже не член клана! «Ты сам предлагал мне... Я...» Гунар выкатил глаза, но затем продолжил более спокойным тоном. «Да, предлагал. Но не ты ли отказался?» «Я всего лишь...» — снова попытался сказать «я», но Гунар не позволил. «Ты отказался, и ты не член клана!» «И теперь, благодаря твоим действиям, отгадай, кому первым начнет мстить Ярл!» «Но остальные тены не...» ныне... В который уже раз пытался вставить свое слово «я...» «Остальные тены будут сидеть в своих селениях и носу оттуда не покажут!» — взревел Гуннар. «Мы будем сами по себе! Мой остров! Мои люди должны будут биться из-за тебя и...» «Это не твой остров, Гуннар!» — послышался баснуки. «И не все здесь твои люди!» Нуки подошел к нам и, как обычно, облокотившись на свою секиру, уставился на Гуннара с усмешкой. И Тэн, видимо, забыл, что твой клан здесь лишь гости, как и ты сам. Вы потеряли своего Тена. Что вы... Это не твое дело. Кого мы потеряли?» Спокойно перебил его Нукия. «Мы сами решим свои проблемы. И союз с другими Тенами Рмор заключал от имени людей Длинного острова». «А кто дал ему такое право?» — хмыкнул Гуннар. «Я дал», — спокойно ответил Нукия. А ты кто такой? поинтересовался с ухмылкой Гуннар. Братена и люди длинного острова выбрали меня новым вождем. С каких пор вождями становятся изгнанные? зло бросил Гуннар. А это уже тебя не касается, угрожающе ответил Нуки. Гуннар сплюнул себе под ноги, развернулся и ушел. И откуда только узнал все? спросил я у Нуки понятно как стыки рассказал буркнул нуки и тоже собрался было уходить нуки окликнул я его что а почему он назвал тебя изгнанным спросил я нуки не ответил с момента нашего возвращения прошло уже два дня и я активно готовился к походу Эрик Черная Голова в подробностях рассказал мне о месте, куда мы собрались. И я бы не сказал, что этой информации было много. Вполне стандартный набор. Несколько деревень, есть крупный город, до которого налетчики не смогли дойти, леса и луга. Люди там вполне обычные. Крестьяне, как уже говорилось, толком ничего не могли противопоставить воинам длинного острова, но и взять с этих крестьян особо было нечего монастырей, святынь, где бы было в избытке золота, Эрика и остальные не нашли. Одним из минусов было то, что воины на южных землях водились, и, как я понял из рассказов, побывавших на юге, вооружены они были лучше, чем северяне. Мечи, какое-то подобие лад или доспехов, копья, щиты, короче, весь набор. Стоило только северянам напасть на деревушку, как спустя пару часов появлялись эти самые защитники. И было их в избытке северяне вынуждены были отступать. К слову, посетил я и дом Силмансона. Осмотрел трофейную броню. Представляла она собой не что иное, как пластинчатый доспех, причем крайне низкого качества. Пробить такой не составляло труда даже топором, а уж копьем пробить вообще было проще простого. Подобная броня могла защитить от режущего удара. Да и то, если его нанесли вскользь. Но я не обольщался. Вполне возможно, что подобная броня была самой простой и самой дешевой. Вполне возможно, что там, на юге, нас встретят воины, защищенные ламиллярной или ламинарной броней. выражаясь просто чешуйчатый доспех, в котором принято изображать славянских воинов, или же броня, как у римских легионеров, с поперечными полосами металла на торсе. Да чёрт с ним! Даже воин, надевший на битву такую же броню, как я нашел у Силмансона, на да еще и поверх кольчуги, Будет серьезным противником. У нас-то пределом военных технологий является как раз-таки кольчуга, да и то не у всех. Большинство воинов в качестве брони используют толстые кожаные куртки. Еще одна интересная мелочь: Все, кто ходил на юг и с кем я мог поговорить, клялись и божились, что южане, как и северные кланы, совершенно не используют луков или метательное оружие. За время рейдов, когда никогда не встречались крестьяне, пытавшиеся убить северян из лука. Однако стрелы не то, что кольчугу, не всегда кожаный доспех пробить могли. Похоже, южане тоже используют лук исключительно для охоты. Интересно, почему? Тоже религия запрещает? Странно как-то. Неужели они не понимают, что дальнобойное оружие — это новый этап? Впрочем, уверен, очень скоро какой-нибудь умник додумается сделать нормальные стрелы и лук, способные пробить кольчугу. И вот тогда лучники станут элитой воинами, которых пожелает взять в свой отряд любой военачальник. И я собирался стать таковым. Если и не первым, то одним из таковых. Вот только как заставить северян пользоваться луком? Стоит мне только заикнуться об этом, как все они начинают скептически или даже брезгливо кривить губы. Начинаются глупые шутки и подначки. Почти все. Осман как раз поддержал мою идею. Луком он пользоваться не умел, но, по его словам, некое подобие дротиков использовать пытался. Конечно, ничего у него не вышло. Метнуть копье на 5-10 метров еще получалось, но дальше... Впрочем, периодические выходы в реал, поиск информации в интернете подсказал мне решение. Проблема была в наконечнике. Копье старика попросту не годилось для метания. Османт использовал так называемое «кабанье копье». Его особенностью было длинное и широкое навершие, с помощью которого можно было не только колоть, но и резать противника. Эдакий меч на длинном древке. Кроме того, в нескольких сантиметрах от лезвий навершие у копья имелось нечто вроде крылышек, тщательно заточенных и выступающих в разные стороны. Как заявил старик, ими можно было зацепить противника, заставить его упустить щит, заставить открыться. «Цепляем копьем край щита и тянем на себя». Или попросту ранить, сбить с ног. Такое копье было удобно для ближнего боя, но вот метать его было совершенно неудобно. Поэтому я и предложил старику сделать еще одно копье, но с навершием, как у стрелы. Кузнец получил заказ и на наконечнике стрел, чему несказанно удивился. Как я понял, тут до подобного еще не додумались, и подобные вещи были в новинку. Однако кузнец не то что отказался, а даже денег не стал брать с меня за подобный заказ. Он был одним из тех, кого удалось забрать Сагдира. А если говорить точно, это тот самый пленник, которому я одолжил свой топор. Магнус, а именно так звали кузнеца, и сам заинтересовался моим заказом. Мне даже удалось уговорить его пойти со мной стариком за город, где мы и собирались провести испытания нового оружия. На изготовление всего заказа Магнусу потребовались всего лишь сутки игрового времени, естественно. Старик за это время успел заготовить древка для будущих копий которые я упорно именовал дротиками или пилумами а также сделал десятка два заготовок подстрелы я тоже не тратил время зря все же мы вывезли на моем дракаре немало оружия да и от тех противников что мы убили на пляже мне осталось кое-чего кое-чего это оружие в основном но был еще шлем побитая жизнью и временем кольчуга а также добротная кожаная куртка которую мне за что положена аррама Прямо напротив груди на куртке красовался глубокий порез, оставленный моим топором. Ах, да. Было еще одно приобретение, или скорее улучшение, и произошло оно с топором Йора. Его Магнус взялся заточить и улучшить. Вот, держи. Магнус протянул мне оружие, которое претерпело массу изменений. Что смог, то сделал. Для начала рукоятка была более аккуратной, но стала длиннее, чем прежде. Метать такой топор было неудобно, зато сражаться в самый раз. Его теперь было удобно держать двумя руками, чего мне так не хватало в прошлом бою. Ну-ка посмотрим. Топор, благословленный асами. Тип оружия обычное. Режим 1-2. Скорость. Режим 1-2. Шанс критического удара. Режим 1-2. Это еще что такое? Что за режимы? Почему топор переименовался? Специальные возможности. «Ансус» – использование топора в качестве одноручного оружия. «Топор Ансус» – тип оружия улучшенное, урон улучшенный, скорость стандартная, шанс критического удара 45%. Специальные возможности. «Ос» – использование топора в качестве двуручного оружия. «Топор ОС» – тип оружия улучшенное, урон улучшенный, скорость выше среднего». Шанс критического удара — 30%. «А, да!» — встрепенулся Магнус. «Старик запретил мне шлифовать эти царапины. Сказал, что они важны. Что это? Отметка вашего бога?» «А?» До меня не сразу дошел смысл его слов, так как я был увлечен чтением обновившихся характеристик моего оружия. «Я об этом!» Магнус показал мне царапины на щеке или на полотне, не знаю, как правильно сказать, Топора. Я посмотрел на указанный дефект с недоумением. Царапины образовали нечто похожее на латинскую F. Разве что хвосты загнуты вниз. Так. Надо поговорить со стариком об этом. Что еще за руна на моем топоре? Нет, я не против тех бонусов, что она дает, но хотелось бы знать подробности. Впрочем, чтобы мне старик не ответил, важно то, что теперь я владею оружием, которое благословили асы. Насколько я помню, именно так назывались скандинавские боги. Тор, Один и прочие. И мне это на руку. Я ведь уже начал и собираюсь в дальнейшем проповедовать эту религию. Может, в игре есть боги, и они и так выразили свою благодарность мне? Или вообще таким образом назначили жрецом? Черт его знает. Если это действительно так, то немного обидно. Могли бы и поярче провести церемонию. Царапины на топоре молнии нарисовать хотя бы. Ну, дареному коню, как говорится.